Багратион. Багратион, так называлась огромная наступательная операция, которую провели наши войска, освобождая Советскую Белоруссию. Проходила она летом 1944 года. Петр Багратион, сподвижник и ученик Александра Суворова, ближайший соратник Михаила Кутузова. Это был решительный генерал, называли его генерал-атаком. Такой же решительной наступающей была белорусская операция. принимали в ней участие войска четырех фронтов. Долго и скрытно готовилась операция. Составлялись планы, намечались места ударов, подвозилось новое вооружение, горючее боеприпасы, сосредоточивались в нужных местах войска. В июне 1944 года белорусская стратегическая операция «Багратион» началась. Сразу четыре фронта пошли в грандиозное наступление. Наши наступали с севера, востока и юга. Устремились войска вперед, сломили фашистскую оборону. И вот с фронтов одно за одним сообщение. Наши войска окружили фашистов под городом Витебском. Вступил в Жлобин. Фашисты бегут из Орши. Взят Могилев. Фашисты окружены под Бобруйском. взятый Слуцк, Борисов Борисов, не Несвиш. И вот самое важное. 3 июля 1944 года наши войска освободили столицу советской Белоруссии, город Минск. Не только освободили Минск, но восточные города окружили фашистов, загнали в большой котел. Дальше пошли войска. И снова идут сообщения. «Взятый Полоцк, Молодечно, Ашмяны, Лепель, наши в Барановичах, наши в Гродно, Пинск встречают освободителей, Лида свободна, свободен Слоним». Все дальше, дальше отодвигается линия фронта. Все больше белорусской земли свободной. Продолжают войска наносить удар. Собрались как-то командующие всех четырех фронтов, гнавших по белорусской земле фашистов, генералы Рокоссовский, Черняховский, Баграмян, Захаров. Собрались другие военачальники. Вместе со всеми и представители Ставки Верховного Главнокомандования, маршалы Жуков и Василевский. Посмотрел на соратников маршал Жуков. Не посрамили, выходит, память. Догадались советские генералы. Багратиона? Багратиона. — ответил Жуков.